Глава восемнадцатая. Следующей парой была некромантия, и лично я шла на нее с большой опаской. Меньше всего мне хотелось снова визжать от ужаса. Так и голос сорвать недолго. Да и вообще, нервные клетки не восстанавливаются. Оркос Лорд Гошес ждал нас в аудитории с уже открытым порталом. «Прошу, адепты». Вместо приветствия он сразу повел рукой в сторону портала. «Проходите, не стесняйтесь». Уверен, вам понравится наше сегодняшнее занятие. Так же, как и мне. Ясно, подумала я тоскливо. Или морг, или подземелье, или кладбище. Что еще может увлечь некроманта? Ни один из вариантов мне не нравился. Все они вели к близкому общению со скелетами или умертвыми. Что, в свою очередь, могло привести к оторванным рукам и ногам адептов, как минимум. А мне хотелось бы сохранить свое тело в целости и сохранности. «Кладбище!» Послышался с той стороны портала испуганный голос Нарии. Она уже успела перешагнуть порог и теперь радовалась открытию. «Смелее, адепты!» — хмыкнул Оркас. «Сейчас день, никто вас там не съест. А будете соблюдать изученные правила, уйдете не только целыми, но и невредимыми. Ну же, вперед! Я перешагнула порог портала одной из последних. И уныло вздохнула. И правда, кладбище. Тихое деревенское кладбище с кучей могилок. И скелетами под ними. Хорошими такими скелетами, качественными. Только позови вас, станут и пойдут стеной на противника. Знаем, проходили. Год назад кто-то из молчакурсников на подобной практике ошибся заклинанием. И вместо упокоения нечисти вызвал скелетов. Ох, и весело было всем адептам тогда. Помню, вся группа пошла на пересдачу. Впрочем, Оркас в тот день тоже знатно повеселился, одной рукой отгоняя от адептов у мертвой, а другой пытаясь построить портал в Академию. Если бы не скелеты, можно было бы просто успокоить ту самую нежить. Но то-то и оно, что сплошная стена из костей, отделившая Оркаса от адептов, мешала заклинаниям. В общем, младшекурсники тогда узнали очень много интересных ругательств. Теперь же Оркас весело улыбался, словно ничего страшного с ним тогда не случилось. А значит, приготовил очередную гадость. И часть адептов вполне может попасть с кладбища прямо в лазарет. Причем сразу на недельку. И никакое исцеление Раймонда не поможет. «Итак, адепты, перед нами, как видите, кладбище», — сообщил нам Оркас. «И кладбище древнее. Ему лет двести, если не больше. А значит, что, адепт Канаре?» Под землей могут оказаться различные виды нежити, тар ректор, произнесла, дрожа от страха подруга. Она терпеть не могла нежить и старалась не приближаться к ней ближе, чем на пару-тройку километров. Правильно, кивнул Оркас, но я ждал от вас немного другого ответа. Адептарес, помогите, ваши однокурсницы. Скелеты могут вылезти первыми, тар-преподаватель. Прогудел Арос, старательно припоминая все изученное. А это помешает заклинаниям, сделает их менее действенными. И это верно. Но опять немного не то. Адепт Гортин. Если бы это был замок, я сказал бы, что здесь могут быть охранники из Нижити. Пожал плечами мой однокурсник. Охранять драгоценности и клады. Оркас хмыкнул. В деревне мало драгоценностей, адепт. Есть желающие дополнить все эти ответы? Нет? Жаль, жаль. На самом деле я ждала от вас слов о том, что на древнем кладбище могут оказаться щасы. И в отличие от тех же у мертвой, они появляются не только ночью, но и днем. Оркас противно ухмыльнулся. Мы похолодели всей группой. Щасы являлись низшей нечистью, не имели постоянной формы, И больше всего напоминали призраков, только с зубами и когтями. Появлялись они обычно парами. И пока некромант сражался с одним щасом, другой нападал со спины, впивался в плоть всем, чем мог, и начинал тянуть кровь. Вот почему неопытным и неумелым некромантам запрещалось появляться днем на кладбище. Даже когда на небе ярко светило солнце. Жили щасы за кустарниками, подземными холмиками, у оградок, в общем, везде. Зашел в калитку древнего кладбища, считай, призвал эту нежить. Отмахиваться от них было нельзя. Только убить мощными заклинаниями, которые не всякий адепт знал. И теперь, стоя на кладбище перед Оркасом, мы все нервно озирались в поисках счасов. Вообще было странно, что они все еще не появились. Мы стояли здесь уже несколько минут, а вокруг было тихо и безмолвно. «На вас, адепты, защитный купол». Пояснил снисходительно Оркас. Сейчас я его сниму и посмотрим, как хорошо вы учили теорию в учебниках.